Глава 36. Мирта. Просматривая переднюю полосу воскресного выпуска «Майами Дэйли Трибьюн», я содрогаюсь. Судя по заголовку, количество жертв составляет порядка тысячи человек, а фотографии выглядят просто чудовищно. Глядя на ужасающие последствия урагана, кажется невероятным, что мы выжили. Точно это случилось с кем-то другим. И в каком-то смысле это так. Мы едем в комфортабельном, обитом бархатом вагоне по железной дороге восточного побережья Флориды, возвращаясь в апартаменты Энтони в Нью-Йорке. А дома местных жителей стерты с лица земли. И остров, который они называют своим домом, весьма вероятно, какое-то время будет непригоден для жизни. «Что интересного?» пишут. Я поднимаю взгляд. Возле меня стоит мужчина в костюме, который выглядит скорее как рабочая форма, чем экстравагантная вещь. Покрой не лучший, и в целом в образе его хозяина не чувствуется того щегольства, как у Энтони. После нападения грабителя во время урагана я стала осторожнее и принимаюсь искать глазами мужа, который ушел мне за напитком. «Лично я предпочитаю нью-йоркские газеты», — говорит мужчина вполне доброжелательным тоном. но глаза смотрят на меня внимательно, в упор. И он подталкивает ко мне газету, сложенную так, что можно прочитать заголовок. «Застрелен гангстер Фрэнк Морган». Со снимка на меня взирает пресловутый мистер Морган, и вид у него насопленный. Он выглядит гораздо старше Энтони, глаза темные и холодные. Разумеется, я сразу понимаю, кто это. Разве такое забудешь, когда тебя пытались убить? «Кто вы?» — спрашиваю я, возвращая газету мужчине. «Простите, мне следовало представиться». Он достает из кармана пиджака жетон. «Сэм Ботсон, Федеральное бюро расследований». Я сглатываю, скидываю подбородок и подпускаю металла в голос. Сейчас вам не говорят мама, мои тетушки и все женщины нашего круга, которые способны осадить мужчины легким изменением тона. «И что вы расследуете, мистер вотсон «У мистера Моргана было много недоброжелателей». Я снова бросаю взгляд на заголовок. Сердце отчаянно колотится. «Это, вероятно, связано с территориальными вопросами, касающимися его рода деятельности», — отвечаю я, стараясь не выдать себя голосом. «Держу пари, вы правы. Морган хотел отхватить себе большую часть Нью-Йорка». но кто-то стоял у него на пути. Можете угадать, кто это, миссис Кардара? Агент. Зачем вы докучаете моей супруге? Энтони стоит у него за спиной, в темных глазах светится гнев, в словах моей супруги слышится явная угроза. Он не докучал. Я поднимаюсь и беру мужа под руку. Энтони не похож на человека, способного на бесконтрольную ярость, Но, по-моему, атмосфера в вагоне начинает слишком накаляться. Агент вотсон переводит взгляд с меня на Энтони и обратно. «Поздравляю с бракосочетанием, мистер Кардера. Надо сказать, мы в бюро удивились, узнав о том, что вы решили жениться. Но теперь, увидев вашу прелестную жену, я вас прекрасно понимаю. Энтони напрягается, его рука крепче сжимается на моей талии. это всё. Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не толкнуть Антони в бок. Мужское самолюбие — это, конечно, хорошо, но раздражать федерального агента расследующего убийства, которому ты очень даже может быть причастен, — очевидная глупость. «Вообще-то нет», — улыбается агент вотсон «Сейчас, когда Моргана нет, невольно задаешься вопросом. А кто же займет его место в Нью-Йорке?» «Признаюсь». Я об этом не задумывался. О вас ходят слухи не только в связи с женитьбой. В бюро поговаривают, что вы хотите легализоваться, что вы встречались с представителями Моргана, чтобы ваш переход прошел без срывов. Странно, что вскоре после той встречи его застрелили. Каких только удивительных совпадений не бывает в жизни, отвечает Антони. И ни о какой встрече, разумеется, не знаю. Я приезжал сюда, на медовый месяц, только и всего. Разумеется. Таким же ровным голосом говорит агент вотсон Разве можно предугадать, на что способны жадные и безбашенные люди? И вам об этом, само собой, ничего не известно. Вы теперь человек семейный, и я уверен, сделаете все возможное, чтобы защитить свою красавицу-жену. Именно так. Между ними что-то происходит. не мой разговор поверх пауз и произносимых слов. чтобы там ни было, но агент вотсон кивает. «Всего доброго вам и вашей супруге». Он сует газету под мышку и уходит. «Извини», — тихо произносит Энтони, чуть касаясь моего уха. «Ему не следовало докучать себя. Все в порядке. Я просто удивилась только и всего». Я возвращаюсь на место. Энтони садится рядом, спиной к остальной части вагона и лицом ко мне. «Хочешь спросить, имею ли я к этому отношение?» Тихим голосом осведомляется он. «Нет, не хочу. Я уже кое-что поняла про мужчину, за которого вышла замуж, чтобы самой отвечать на возникающие у меня вопросы. И еще, как бы там ни было». Я кое-что поняла про себя и знаю, что при любом ответе причины его поступков для меня важнее. Ты огорчена, — говорит Энтони. Нет. Жаль, что нам приходится переживать о таких вещах, что они имеют к нам отношение, но я понимаю, почему ты это сделал. Мне известно, что такое защищать тех, кого любишь. В конце концов, именно так я поступила в Айламараде. и не жалею об этом. Впервые в нашем разговоре возникло слово «любишь», но на этот вопрос, мне кажется, я знаю ответ. Энтони берет меня за руку, бриллиант сверкает в вечернем солнце, проникающем сквозь стекла вагона. То, что я сказал во время бракосочетания, — это не пустые слова. Я буду оберегать тебя. С прежней жизнью покончено, больше нас не будут преследовать — А если попробуют, я с ними разберусь. Кто он? Мужчина, за которого я вышла замуж. Теперь я знаю. Я наклоняюсь и целую его. Мои губы обжигают его горячее дыхание, и дрожь пробегает по всему телу, когда его руки смыкаются у меня на талии и стискивают меня всё сильнее. Поезд рывком отъезжает от станции, и наши руки расцепляются. Он снова приобнимает меня и прижимает к себе, и мы продолжаем ехать на север, в Нью-Йорк, следуя домой. Несколько часов я сплю, положив голову на плечо мужа. Проснувшись, я замечаю его внимательный, обращенный на меня взгляд. Такое нежное выражение я вижу на его лице впервые. Наверное, теперь, когда с Фрэнком Морганом покончено, мы заживем спокойно. А может, это лишь иллюзия? и нас всегда будет подстерегать опасность за углом. Кто знает, если я что-то усвоила в этой жизни, так только то, что невозможно подготовиться к неожиданностям. Они в любой момент могут подкрасться и перевернуть твой мир с ног на голову. Мы ему счастлив. Моим родным на Кубе ничего не угрожает. Революция закончилась, ураган обошел их стороной. Мы живы. Я люблю. Есть столько всего, за что нужно поблагодарить судьбу. Тем вечером мы идем в вагон-ресторан, Энтони заказывает бутылку шампанского, и мы ужинаем изысканными блюдами. Пассажиры разговаривают об урагане, строят догадки о том, каково должно быть пришлось тем, кто его пережил. Агент вотсон сидит в одиночестве, перед ним на столике напиток. Его взгляд обращен к входу в ресторан, Он напряжён, точно ожидает появления потенциальной угрозы. В ресторане наступает оживление, и я невольно поворачиваю голову, чтобы понять причину общего волнения. В вагон входит женщина. У неё рыжие волосы, её красота притягивает взгляды. Я сразу вспоминаю тот день на пляже, когда мы познакомились. Элизабет. Она подходит к столику агента вотсона и улыбается. Нет никаких сомнений в том, что она знает, какое впечатление производит, и наслаждается этим. Энтони наблюдает за тем, что она садится напротив агента вотсона и усмехается. «Что?» «Думаю, насчет агента вотсона можно не волноваться», — говорит он. Сейчас он совсем не кажется грозным. Он глядит на рыжую сияющими глазами, и в них читается обожание. Мы с ней познакомились до урагана. Она сказала, что приехала одна из Нью-Йорка. Она была невестой Франка Моргана, Сэдди Тентани. Я изумлённо смотрю на него. Он пожимает плечами. Знать, чем дышат мои недруги, дело чести. Она была светской барышней, а потом её отец связался с Морганом. Понятия не имею, каким чудом она оказалась в компании федерального агента. Но, судя по физиономии вотсона кончина Моргана его не сильно огорчает. Что верно, то верно. Он похож на влюблённого мужчину, и Элизабет отнюдь не выглядит убитой горем. Она просто сияет. Наши взгляды встречаются, и она молча наклоняет голову в знак приветствия. Она улыбается. Поезд движется дальше, увозя нас из Флориды на север. Увозя... нас домой.